«Ладно», — сказал я, махнув рукой, — «не поняли, так не поняли, выздоровел, и слава богу, а я, пожалуй, пойду».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 — пробормотал я, пытаясь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы закостеневшие. — Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли? — заорал я в полный голос, оторвал, наконец, от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал, — Да помни, ты, чучело! Чего тебя разбирает?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 А потом вдруг обмяк, и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла. Институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, ни нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну, даже только... Я отпустил его. Он растирал морщись покрасневшие свои запястья, и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами...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 Сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро. Рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш. Сидел себе одиноко на длинной белой скамье, в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве, И читал какую-то книжку.